за наследство русских царей, ведут огромную социально-политическую работу, ведут без шума, без рекламы, без истерики и, главное, без крови. До сих пор Клервиль никогда так не радовался тому, что он англичанин, так этим не гордился. Браун говорит, что несколько бесспорных ценностей в мире еще все-таки осталось — свобода мысли, таблица умножения. Что ж, мы именно бесспорные ценности и сохранили. После обеда он позвонил к мистеру блэквуду отлично знал, что тот остановился в Савое, и по телефону изложил ему дело так подробно, что, собственно, во встрече не было надобности. Мистер блэквуд выслушал, записал имя и фамилию Вити и предложил встретиться завтра в галерее палаты общин. Он не был знаком с тем министром, от которого зависело дело, но сказал, что это ничего не значит, познакомиться будет очень просто. Его тон чуть-чуть покоробил Клервилля. Несмотря на свой спор с Мусей, он был немного задет тем, что иностранец достает для него билет в парламент и обещает, да еще с такой уверенностью, повлиять на британских министров. Кроме того, не было никакой необходимости торопиться с этим делом. Затем Клервиль позвонил по телефону одной своей молодой приятельницы. Хотел встретиться с ней еще сегодня. Это оказалось к его огорчению невозможным. Они условились вместе позавтракать на следующий день. Вернувшись в гостиную, Клервиль, вопреки анекдоту, весело беседовал с приятелями за портвейном и сигаретами. Поздно вечером в своей комнате он отворил окно Настяш, Муся с октября не соглашалась спать при отворенных окнах, принял вторую за день ванну и перед сном открыл новый роман Голлсорси, купленный в Дувре, не в Таухницевом, а в настоящем переплетенном английском издании. Клервиль читал с восхищением. Здесь никто не сжигал в печке ста тысяч, но и без балалайк Метафора эта очень ему нравилось сложная жизнь могла описываться чрезвычайно умно и тонко. Он встретил как-то в обществе автора этой книги. Тот учтиво и просто поблагодарил его за комплименты с видом достойным и искренним. Хоть Клервиль догадывался, что этого признанного всеми писателя может по-настоящему интересовать лишь мнение пяти или шести человек в Англии, знающих толк в литературе. Он читал внимательно, следя за поступками, за словами героев романа, проверяя мысленно их как знакомых. О себе Клервиль почти не думал, но всей душой чувствовал ту же тихую радость освобождения. Вспомнил о Серезье, но мысль об этом человеке теперь почти не была неприятна Клервилю. В третьем часу ночи он оторвался от книги, потушил лампу и сказал себе твердо, что экзотика кончена, кончена навсегда. Точно в тугом, неразвязывавшемся узле он вдруг оттянул одну нить. Теперь должен развязаться и весь узел. Та неясная мысль о разводе которая тревожно у него вставала в последние дни, утратила непосредственное значение. Наваждение рассеялось и независимо от развода с Мусей. Клервиль вернулся на родину. Глава 21 Мистер Блэквуд сожалел, что назначил на этот день свидание Клервиллю в Вестминстерском дворце. Он чувствовал себя плохо, печень разболелась, и с утра его мучила мысль о том, что жизнь кончена, надо укладываться. Было не до встреч с посторонними людьми и не за посторонних людей перед английскими министрами. Но мистер Блеквуд всегда держал слово и в условленное время, в четверть третьего, уже находился во дворце. Билет для него приготовил знакомый член палаты общин, очень любезный, прекрасно одетый старик, состоявший членом парламента лет двадцать. По профессии он был банкир. Мистер блэквуд терпеть не мог банкиров и чуть только не считал их вампирами, почти сходясь в этом с коммунистами.